11 В то воскресенье под грозовым небом первых жарких дней июня происходили скачки в бульонском лесу, на приз города Парижа. Утром солнце встало в облаке желтоватой пыли, но к один часам, когда экипажи начали съезжаться, к Ланшанскому ипподрому, южный ветер разогнал облака, сероватая масса рассеялась, и широкие просветы лазури расширялись от одной стороны горизонта до другой, и под солнечными лучами, проскользнувшими между двумя тучами, все ярко заблестело лужайка, понемногу наполнявшаяся экипажами, всадниками и пешеходами, пустой еще бег с будкой судьи, мачтами с указательными таблицами и столбом, где должны останавливаться лошади, и напротив, среди ограды для взвешивания, пять симметричных трибун, с постепенно возвышавшимися деревянными и кирпичными галереями. Далее обширная равнина казалась уже совершенно плоской и тонула в полуденном свете, окаймленная невысокими деревьями и замыкавшаяся на западе лесистыми возвышенностями Сан-Клю и Сюрена, над которыми возвышается суровый профиль мон валериена Нана, взволнованная, как будто от исхода скачки зависела ее судьба, хотела непременно поместиться поближе к барьеру, со стороны призового столба. Она приехала очень рано, одна из первых, в своем лаундо, отделанном серебром и запряженным лампом, «А ладону четверкой великолепных белых лошадей, подарок графа Мюфа». Когда она появилась у въезда на луг с двумя жакеями на левых лошадях и двумя неподвижными лакеями на запятках, в толпе произошло волнение, как будто при появлении королевы На ней был эксцентричный туалет, составленный из беговых цветов ван Девера, белого и голубого. Маленький корсаж и туника из голубой шелковой материи туго обхватывали ее тело, приподнимаясь сзади в виде огромного буфа. И смело для того времени, когда еще царили кринолины, обрисовывая ее ноги. Платье, рукава и пояс из белого атласа были обшиты серебряным гипюром, ярко сверкавшим на солнце. Чтобы еще более походить на Жакея, она надела маленькую белую шапочку с большим пером на свой желтый шиньон, длинные вьющиеся пряди, которого спускались у нее по спине, подобно громадному хвосту. Пробило 12 часов. Приходилось ждать более трех часов до скачки на большой парижской приз. Остановившись в своем ландо у барьера, она расположилась здесь как дома, Ей вздумалось привести с собой бижу и Льюизе. Собачка, лежа на ее юбках, дрожала от холода, несмотря на жару, а ребенок, разодетый в ленты и кружева, выставлял свое бледное восковое личико, неподвижное, побледневшее от свежего воздуха. Нана, Не смущаясь с соседями, громко разговаривала с Жоржем и Филиппом, которые, сидя на передней скамейке, были скрыты до самых плеч под грудой букетов из белых роз и голубых незабудок. «Ах, он мне ужасно надоедал, и я его спровадила», — говорила она. «Уже два дня, как он на меня дуется!» Разговор шел о Мюфа, но она утаила от молодых людей настоящую причину их первой ссоры. Однажды вечером он нашел в спальне мужскую шляпу. Глупый каприз, прохожий, которого она затащила к себе от скуки. «Вы не знаете, какой он потешный!» — продолжала она, забавляя сама сообщаемыми ею подробностями. «Он ужасный ханжа! Он молится каждый вечер!» «Право! Он думает, что я ничего не вижу, потому что ложусь первая, чтобы ему не мешать. Но я слежу за ним!» Он бормочет себе под нос и крестится. — а У тебя это недурно, — промолвил Филипп. Она весело рассмеялась. И когда я засыпаю, я все-таки слышу, что он бормочет. Но скучнее всего, что как только мы с ним поссоримся, он пустит. Тотчас же бросается к патерам Я всегда была верующая. Болтайте, что хотите, это не мешает мне верить. Только он слишком распускает нюни. Он рыдает, говорит об укорах совести. Вот хотя бы третьего дня, после нашей схватки, у него сделался настоящий припадок. «Я совсем растерялась! Посмотрите!» — продолжала она, остановившись на минуту. «Вон едут миньоны. А, а а Они привезли с собой детей! Как они дурно одеты, бедняжки!» Миньоны были в лаундо, скромного цвета, точно разбогатевшие буржуа. Роза. В сером шелковом платье с красными бантами улыбалась, счастливая радостью Анри и Шарля, которые сидели на передней скамейке в широких лицейских мундирах. Но когда Ландо остановилась у барьера, и она увидала Нана, сиявшую среди своих букетов, четырех кровных коней и ливрейных лакеев. Роза прикусила губу и отвернулась. Миньон, напротив, очень веселый и свежий, махнул ей рукою в виде приветствия. Он, по принципу, никогда не вмешивался в женские ссоры. «Кстати», — снова начала Нана, — Вы, кажется, знаете такого маленького опрятного старичка с дурными зубами. Его зовут Месье Вино. Он был у меня сегодня. — Месье Вино! — воскликнул жорж с изумлением. — Быть не может. — Ведь это иезуит. — Да он самый. Я это сейчас узнала. Ах, вы не можете себе представить, о чем мы говорили. Просто умора он все толковал о графе, о неладах в его семье и умолял меня не мешать его счастью. Впрочем, он был очень учтив и все улыбался, но я ему отвечала, что зама более всего желаю помирить графа с женою. И вы знаете, это я серьезно. Я была бы очень рада, если бы все они были счастливы. К тому же, им мне было бы легче. Бывают дни, когда он просто невыносим. Это был крик сердца, в котором выразилась вся скука и усталость последних месяцев. В то же время граф, по-видимому, испытывал и большие денежные затруднения. Он был очень озабочен. Была опасность, что вексель, выданный Лебордетту, останется неуплаченным.